Приветствие Благословенному отцу Бернару Ландорскому, магистру ордена проповедников, Бернар-Пейр из Пруя, монах означенного ордена в городе Лазе, слуга ничтожный, недостойный, шлет поклон и нижайший просит милости. Когда Господь явился царю Соломону и молвил ему «Проси, что дать тебе», Царь Соломон ответил, «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Подобно Соломону молил я об этом долгие годы, не жалея сил ради обличения еретиков, их сторонников, пособников и защитников в провинции Нарбонна. «Ваше высокопреподобие, я не притязаю на мудрость Соломона, но я знаю одно — Поиск истины — долгий и кропотливый труд, подобный поиску человека в чужой стране. В Страну требуется изучить, пройти много дорог и многих расспросить, прежде чем человек найдется. Таким образом... Можно было бы утверждать, что путь к пониманию напоминает риторические изыскания, которые мы называем силлогизм, ибо только силлогизм движется от общего к частному, представляя истину как сумму многих истинных суждений. Так что разумение одного рокового поступка должно следовать из понимания всех людей, мест и событий, которые сопровождали его, либо предшествовали ему. Ваше Высокопреподобие Я прошу вас понимания. Я нуждаюсь в вашем заступничестве и вашем благосклонном участии. Простри на ярость врагов моих руку твою, ибо они изощряют язык свой, как змея, и от аспида под устами их. Возможно, вы знаете о моем положении и отвернетесь от меня, но я клянусь, что был осужден безвинно. Многие были безвинно осуждены. И многие смотрели, не видя, и предпочитали покоиться во тьме своего невежества, чем узреть свет истины. Заклинаю вас, ваше высокопреподобие, примите это послание, как светильник, прочтите его, и вы многое увидите, многое поймете и многое простите. Блаженкому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Но мои грехи были невелики и число малы и лишь по наветам и по зломыслию я наказан столь жестоко. Итак, дабы осветить вам путь, во имя Господа Всемогущего и Преснодева Блаженной Марии и Блаженного Доминика, Отца нашего и всех святых, я опишу события, произошедшие в городе Лазе и его окрестностях провинции Нарбона имевшие касательство к убийству нашего преподобного и благочестивого брата Августина Дюэза в праздник Рождества Пресвятой Богородицы года 1318 -го, от Рождества Христова.